Глава третья. После чрезвычайно церемонного обеда Нет Уолтер отбыл обратно в триверс с немалым облегчением, я полагаю, оставив меня обживаться на новом месте. «Миссис Дэвис приготовила мне комнату в правом крыле замка, почти в самом конце длинного коридора. Моя уставшая голова не в состоянии была запомнить маршрут. В памяти отложилось только, что мы добирались до комнаты довольно долго, миновав несколько темных лестниц. Замок четко прислушивался к нашим шагам, провожая нас гулким эхом. Мелькнуло опасение, что в каменных лабиринтах у не немудрено заблудиться». «Здесь вам будет спокойно, мисс», — говорила экономка, пока маленькая смуглая горничная застилала постель. Простыни, нагретые у каменной решетки, хлопали, как белые паруса. «Надеюсь, привидения меня не побеспокоят», — пошутила я. «В таком древнем замке они просто обязаны быть. От чего то казалось, что, если остаться здесь надолго, Уайтбор так основательно вплетет тебя в свою жизнь, что даже после смерти ты не сможешь вырваться отсюда. Интересно, сколько людей жили до меня в этой комнате?» Вряд ли, невозмутимо отозвалась миссис Дэвис. Белая леди редко удостаивает нас своим посещением. В основном она обитает на чердаке или в башне Корвин. Любит уединение, понимаете ли. Она шутит, подумала я. Не можем же мы всерьез обсуждать манеры и привычки местного привидения, да еще в присутствии прислуги. Я глянул в сторону кровати, закрытой тяжелым бордовым балдахином, но горничной там уже не было. Когда она успела выйти, я выглянула в коридор, Вдалеке, смутно освещенная стоявшим на полу фонарем, хрупкая девушка добросовестно обметала стоящие в нише старинные доспехи. Метелка так и мелькала в ее смуглых руках. Надо же, до чего здесь расторопные проворные слуги. Возвращаясь к обществу в миссис Дэвис, я остановилась на пороге. Потом снова на секунду выглянула в коридор. Абсурдная мысль. Но мне показалось, будто скамья, стоявшая в нише окна, недалеко от моей комнаты, вдруг отрастила себе лишние ноги. Ниша была пуста. Я протерла глаза. Скамьи не было. Нет, я просто устал с дороги. Вот и мерищица всякая. «Все хорошо. Принести вам стакан молока перед сном?» – предложила экономка. Речь ее звучала мягко и добродушно. Однако лицо оставалось на редкость бесстрастным, безвольным, как у тряпичной куклы. Нечеловеческое лицо, а набросок, ожидающий, что ему сообщат какие-то чувства. Пересилив внезапную неприязнь, я улыбнулась. «Не нужно, спасибо. Доброй ночи». «Спокойной ночи. Спите крепко». Миссис Дэвис вышла, шурша крахмальными юбками. Теперь можно было как следует осмотреться в своих владениях. Подойдя к окну, забранному круглыми лунными стеклами в свинцовом переплете, я толкнула неподатливые створки. Лицо и руки сразу съюжились от холода, взгляд провалился в темноту. Кажется, комната выходила на замковый ров. В нижних этажах замка кое-где светились теплые гоньки, но высокие башни, сеченные ветром, угрюмо чернели, утопая в низких облаках. «Я могу разобрать ваше платье, если хотите», — прозвучало вдруг за спиной. От неожиданности я подскочила. В дверях смежной комнаты, куда мы сгрузили мои чемоданы, стояла давишняя горничная, держа стопку нижних юбок. Ее руки, погруженные в ворох белых кружев, на их фоне казались хрупкими коричневыми веточками». Я ошарашенно перевела взгляд на дверь, ведущую в коридор. Не могла же девчонка раздвоиться. «Как твое имя?» «Меня зовут Джонс, мисс. Элспит Джонс. Я же недавно...» до да чего там? Только что видела тебя в другом конце коридора». Помявшись немного, она ответила. «Наверное, это была моя сестра, мисс. Мы с ней обе служим здесь». «Ну, конечно. Почему такой простой вариант сразу не пришел мне в голову? Двойняшки – не такая уж и редкость». К примеру, Сели и Селина Виверхем. Мои шантанские подруги тоже обладали удивительным внешним сходством. Зато характеры у них отличались, как небо и земля. Вероятно, все дело в замке. Это он виноват в моих настроениях. Мистическая атмосфера, окружавшая Уайтбор, действовала на нервы. А тут еще туман, наползающий с пустошей, в котором мне упорно слышались отголоски волшебства. Сделав Книксон, Элспид ушла, оставив меня готовиться ко сну. За окном разгулялся ветер, вытряхивая душу из деревьев и бросая в стекло горсти ледяных капель. К счастью, в кровати обнаружилась грелка, заботливо приготовленная горничной. Я вспомнила, что сейчас самое время для рождественских штормов. Надеюсь, Нэт доберется благополучно. Вряд ли у него хватит благоразумия переждать непогоду в Триверсе или Босвине. Нет Уолтер получил от мистера Тревора однозначный приказ доставить меня в Уайтбор и вернуться обратно нет, у нас имеет дурную привычку понимать приказы буквально. От напарника мои мысли перекинулись к Агате, так как я надеялась, что они помирятся. Потом к безмятежно счастливой селине вдруг вспомнился забавный обычай, и я, немного стыдясь, прошептала в подушку. «Чур, на новом месте приснись, жених невесте!» Было бы так чудесно увидеть Кеннета, хотя бы во сне, хотя бы на минутку. С этой мыслью я задремала и приснился мне мистер Лайпстер. Проснулась я от того, что на меня давил холодный лунный свет. Ночью небо очистилось, и луна единовластно царила на нем, обливая крыши Уайтбара голубоватым свечением. Клочья ускользающего сна, казалось, еще витали под пологом кровати, не давая мне покоя. Я надеялась, что окончательно распрощалась с Лайпстером, когда мы закрыли дело о пропавшем амулете. Кроме моих коллег, никто не знал, что на самом деле мистер Лайпстер был вовсе не секретарем социалистского посольства, а сидом с той стороны». Встречи с ним во сне ничего хорошего не сулила. Хуже было бы только встретиться наяву, а то в последние дни мне удивительно везет на неприятные встречи. Снова заснуть не представлялось никакой возможности, так я и просидел в постели до утра, завернувшись в одеяло и размышляя о разных вещах. Когда квадрат окна посветлил и комната вокруг постепенно обрела очертания, я бесшумно выбрался с кровати. Пора мне основательно познакомиться с замком. Нечего тут пугать меня таинственными коридорами и странными сновидениями. Слуги, наверное, уже поднялись, но на верхних ярусах еще царило безмолвие. Мне хотелось подняться повыше, чтобы осмотреть окрестности, оценить положение замка и уточнить расположение домов ближайших соседей. Задумчиво бродя по изгибающемуся коридору, я вдруг замерла перед поворотом, расслышав шепот за полуприкрытой дверью. Два тоненьких голоска взволнованно обсуждали что-то между собой. «Ты видела ее глаза, а кожа, бледная, как снятое молоко она наша. Хозяин рассердится. Может быть, а вдруг хозяйка будет лучше? Развернувшись, я на цыпочках двинулась в обратную сторону. Понятия не имею, о чем шла речь, но сейчас мне не хотелось бы встречаться со слугами и терпеть их любопытно изучающие взгляды. Лучше поищу другую лестницу, благо их здесь десятки. Вскоре я нашла то, что нужно. Узкие ступени, виток за витком поднимались в сумеречную высоту. Вокруг не было ни души. Замечательно. На миг меня охватило острое чувство предвкушения, пронзив дрожью с головы до ног. Это было как в детстве, когда ты впервые забираешься в заброшенный дом, манящий неведомыми сокровищами и духом приключений. Подъем давался мне нелегко. Я совсем запыхалась, когда лестница привела меня наконец к низкой двери, обитой древними медными гвоздями с квадратными шляпками. Ее запирала внушительная щеколда, которую с трудом удалось отодвинуть. Пригнувшись, чтобы не разбить лоб, а притолоку, я переступил порог и очутила, словно в другом мире. Кажется, это был чердак, просторное сонное царство, пронизанное полосами белесого света. Высоко над головой плыли по воздуху гигантские стропила. Возле стен сгрудились сундуки, рваные ширмы, какие-то мешки, ящики, обломки. Чердак представлял собой кладбище покинутых ненужных вещей. Дневной свет едва пробивался сюда сквозь пыльные окна и трещины в покорубленном дереве. Здесь царило запустение и легкая невесомая печаль. Толстый слой пыли укрывал все вокруг, разлегшись на темных крышках сундуков, на мягких подушках кресел, обитых истертым шелком, цвет которого уже нельзя было определить. Я пробралась к окну, оставляя в пыли четкую цепочку следов. Судя по ним, сюда лет сто не заглядывала ни одна живая душа. Никто, кроме меня». Ниже окна теснились разномастные кровли, покрытые черепицей. Кое-где в ней проглядывали прорехи. Еще ниже виднелась часть угловатого дворика, размером не больше носового платка, где суетились человеческие фигурки размером с наперсток. За горой Уайтбар, на которой был выстроен замок, простирались пологи спины холмов, полускрытые туманом, дотянулась колючая полоска кардинхемского леса. Вдруг, По стене чердака наискось метнулся крапчатый пятнистый свет, будто кто-то решил поиграть в солнечные зайчики. Только солнца снаружи не было. Стояло обычное зимнее утро, когда в воздухе разлета тишина, и белесое небо безмятежно глядит в землю. На чердаке по-прежнему никого не было, но мне показалось, будто что-то изменилось. В теплую задумчивую дремоту этого места вкралась тревожная нотка». «Неужели белая леди решила дать о себе знать?» «Миледи!» – тихо позвала я, чувствуя себя довольно глупо. «Но, «Ну, извините, у меня не было навыков вежливого обращения с призраками». В ответ тишина. Только качнулись в углу лохмотья роскошной паутины, свидетельствующие о многолетнем неутомимом труде пауков. «Есть тут кто-нибудь?» – спросила я уже громче и вздрогнула, заметив на пороге щуплую невысокую фигурку. Девушка стояла, смирно сложив руки веточки на чистейшем белом переднике. Это была Элспет или, возможно, ее сестра. «Хозяин привык завтракать в девять», – произнесла она извиняющимся тоном. «Мы никак не могли вас найти. Ну еще бы, как она вообще ухитрилась отыскать меня здесь?» «Что ж, тогда не будем заставлять его ждать. На минутку только загляну к себе». Девушка нерешительно мотнула головой, вперив в меня яркий взгляд, в глубине которого мерцала жалость. «Я бы на вашем месте поторопилась, мисс, иначе лорд Робин может здорово рассердиться». Завтрак накрыли в каминной зале. Комната была такой длинной, что стол, рассчитанный на 50 человек, казался маленьким островком, теряясь в ее серых прохладных глубинах. Огромные толстые колонны подпирали расписной потолок. Там среди облупившихся глубых облаков мифические герои застыли в напыщенных позах, демонстрируя свои подвиги. Одну стену целиком занимали высокие окна, изукрашенные витражами. Зато противоположная стена, в середине которой торчал огромный камин, щеголяла голой каменной кладкой, отчего казалась ободранной и нелепо пустой. За столом сидели двое – Робин Уэсли и его экономка блеклая фигура миссис Дэвис в неярком утреннем свете выглядела почти бесплотной. Мой дядя угрюмостью мог бы поспорить с дождевой тучей. «Наконец-то вы явились», – желчно произнёс он. «Я не потерплю неаккуратности в своем доме, тем более от такой незначительной особы. «Прошу прощения», – ответила я кротко, не желая начинать утро с семейной ссоры. Откуда мне было знать, что мистер Уэсли так чувствителен к расписанию? Я спешила, как могла, только умылась и смахнула с волос паутину, которая обзавелась после посещения чердака. Вряд ли мне удалось бы выдать такое украшение за последний писк столичной моды. Дядя явно собирался продолжить воспитательную речь, но в этот момент солнце наконец прожгло путанную пряжу туч и выпустило лучи, разом ворвавшиеся в двадцать витражных окон. Стало понятно, почему художник оставил противоположную стену пустой. Солнечные блики расцветили ее тысячами блесток алого, синего и золотистого цвета. Я невольно ахнула. «Как красиво!» Пробурчав какое-то ругательство, лорд Уэсли резко махнул рукой замершую двери служанки, приказав, чтобы подавали еду. Завтрак прошел в меланхолическом молчании». Миссис Дэвис отрезала ножом крушечные кусочки сладкого пирога и клала их в рот заученным жестами, словно кукла. Робин Уэсли безмолствовал, озирая выставленные перед ним яства, варенье и желе в вазочках, крашеные вареные яйца, служенные горкой ломти хлеба, источавшие приятный аромат свежей выпечки, пузатый кофейник, в котором отражалось его причудливо искаженное лицо. Судя по задумчивому хмыканью и изредка подрагивающей левой брови, мысли лорда Оэсли бродили где-то далеко отсюда. Но когда его взгляд случайно задевал меня, в глазах снова вспыхивал тлеющий огонек. Я готова была поддержать беседу, только с чего начать. Знаете, по дороге к вам я довольно ловко помогла раскрыть одно маленькое преступленицу. Нет, об этом лучше не упоминать. Кажется, я только что на чердаке столкнулась с нашим фамильным привидением. «Это тоже не годится. Жуя кусок тоста, безвкусный, как бумага, я с тоской вспоминала уютные завтраки на Гроссвин-стрит. Бонс по утрам никогда не ломилась в нашей спальне, заставляя нас подниматься ни свет ни заря. Она просто оставляла блюда под крышками на буфете, на специальных подставках с маленькими горелками, чтобы мы могли сами выбрать, что хотели. Покончив с завтраком, Уэсли отложил салфетку, стремив взгляд на меня». Мой начальник, мистер Тревор, тоже иногда вот так буравил меня взглядом, когда мне случалось совершить очередную ошибку. Однако Уэсли по суровости далеко его превосходил. Я почувствовала себя как кролик, внезапно узревший перед собой чешуйчатую морду змеи. Закашлившись, я смутилась и залпом допила весь кофе, оставшийся в чашке. «Итак», – Веск сказал лорд Уэсли, – посмотрел сквозь экономку, и та, пожелав нам приятного утра, поспешила покинуть трапезную. «Итак, обсудим наши дела. Вы не можете оставаться в этом замке, но позволить вам жить одной я тоже не могу. И, конечно, совершенно недопустимо, чтобы вы продолжали работать у мистера Тревора при всем моем уважении. Я всем видом изобразил вежливое внимание. Интересно, к чему он клонит? Вам необходимо выйти замуж и поскорее. Я намерен позаботиться об этом. В пяти милях отсюда, в поместье Хоппер, живет миссис Полгрен» имеющая трех дочерей на выданье, где трое, там и четверо. Полагаю, что она не откажется вывести вас в свет в обмен на некоторые услуги. Я насторожилась. Кажется, мне снова навязывали роль дебютантки. Но это будет совсем не так, как в Вашингтоне, где мне приходилось осваивать тонкую науку кокетства под чутким руководством леди Элэйн. Тогда это было понаружку, а дядя явно вознамерился взяться за меня всерьез. Нужно было скорее исправить это недоразумение». «Я благодарна вам за заботу, милорд, но в этом нет необходимости. У меня уже есть жених, и он скоро должен сюда приехать». В первый раз за все утро на дядином лице отразил что-то, кроме брюзгливого безразличия. Необычная смесь облегчения и легкого беспокойства. «Мистер Тревер, вероятно, забыл упомянуть об этом», — сказал он с удивлением в голосе. «Кто же ваш избранник?» «Сэр Кеннет Фонтерой». Храбро сказала я, надеюсь, что небеса не накажут меня сомнадеянность, что я буду делать, если Кент появится здесь через месяц, горячо поблагодарит меня за спасение и исчезнет. О, вот как? Хм. Недоумение, прозвучавшее в дядином тоне, показалось мне обидным. А что? запальчиво спросила я. Вам кажется странным, что человек его положение заинтересовался скромной особой вроде меня? Нет, почему же? Тонкие губы изогнулись в саркастической улыбке. Напротив, мне всегда казалось, что вкус лорда Фонтероя в отношении женщин никогда не отличался изысканностью. От этого оскорбительного замечания мои щеки полыхнули жаром. Я резко вскочила, жалея, что не обладаю способностью мгновенно придумывать достойные ответы. Как правило, они приходят мне в голову гораздо позже. «Дядя тоже поднялся, не сводя с меня глаз». «Неужели вы думаете, – произнес он негромко, но со сдержанной яростью, – что я позволил бы женщине из рода Уэсли выйти замуж за светского хлыща, имя которого годами не сходило со страниц скандальных хроник?» Я не сразу поняла, что он имел в виду. Кеннет и скандальные статьи? Какие? Когда? Потом только сообразила. «Но это же было десять лет назад, с тех пор он изменился!» «Да неужели? Знаете, как у нас говорят? Черного кобеля не вымыешь до бела!» «Забудьте об этом. Кеннет Фонтерой, возможно, был бы хорошей партией для Энни Фишер, однако он недостаточно респектабелен для Анны Уэсли». Я готова была возразить, но вовремя спохватилась, что моя резкость не принесет пользы ни мне, ни Кеннету. Поэтому я молча направилась к двери, бросив на ходу. Мне нужно подумать. Мистер Уэсли, однако, успел поймать меня за запястье. Для таких тонких рук, как у него, хватка казалась неожиданно сильной. «Мы сегодня же нанесем визит миссис Полгрен. Будьте готовы к трем». Уходя, я едва удержалась от того, чтобы силой захлопнуть дверь. Неужели дядя так разозлился из-за какого-то утреннего опоздания? Из-за такой мелочи? Нет, здесь явно крыло что-то еще. За его резкими, язвительными словами скрывалось нечто большее, чем обычное раздражение человека, на которого вдруг взвалили нежеланную новую ответственность. В безопасном уединении своей комнаты я с размаху села на кровать и невесело рассмеялась. Несмотря на расстройство, нельзя было не оценить комизм ситуации. Подумать только, целую неделю я изводила себе переживаниями, что недостаточно хороша для лорда Фонтероя. А оказывается, с точки зрения моего дяди, это Кеннет недостоин меня. Так и хотелось грохнуть что-нибудь об пол, чтобы выплеснуть злость, но в чисто прибранной комнате не нашлось ничего подходящего – Пока я изнывала в столовой за завтраком, чья-то невидимая рука успела застелить постель, вычистить камин и заново развести огонь. Элспит, конечно. На каминной полке стояла маленькая жестяная ваза с одуванчиками. Одуванчики? В январе? Интересно, где она ухитрилась их раздобыть? Конечно, можно было предположить, что где-то в замке имелись оранжереи, но вряд ли лорд Уэсли вздумал бы разводить в них одуванчики. Хотя, что я знаю о нем? Что он вообще за человек? Как бы я ни храбрилась, но дядина отношение к Кеннету представляло серьезную проблему. Формально Робин Уэсли считался моим опекуном. И если он будет решительно настроен против брака, нам с Кеннетом останется только сбежать из Уайтбора в почтовой карете, словно каким-нибудь романтическим героем. Сомневаюсь, что он на такое согласится. Кеннет настолько щепетелен в вопросах чести, что наверняка предпочтет добиваться моей руки официальным путем. «А ты уверена, что он вообще будет тебя добиваться?» прозвучал в сознании ехидный голосок. «Может, наоборот, обрадуется, когда Уэсли ему откажет?» Но я сердито запихнула эту мысль в самый дальний уголок памяти и захлопнула за ней дверь. «Если я хочу выжить в Уайтборе, мне необходимо в кого-то верить».